Глава 16 Аня. Мне казалось, я закрыла глаза всего на секунду, но когда открыла, в комнату уже заходил холодный утренний свет. Однако, несмотря на короткий сон, мои мысли были ясными, как никогда. Вчерашний день каруселью пронесся перед глазами, но не беспорядочно, а четко разделенными отрывками от момента пробуждения до последнего разговора. Я сразу же прислушалась к своим ощущениям. «Нет, я точно не жалела о том, что настояла на своем и получила ответы на вопросы». Осторожно перебирая каждый момент вчерашнего диалога, я снова и снова убеждалась в том, что мне это было необходимо, особенно когда поняла, что тяжести, которая каждое утро жалила осколками, мое сердце больше не осталось. От последних слов Самрата мои мыслительные процессы в буквальном смысле парализовала, а затем пустила в обратный ход. Это оказалась поистине шоковая терапия. И я была уверена, никто другой не смог бы дать мне лучшего ориентира в этой ситуации. Расслышав шаги, я вынырнула из своих мыслей и не спеша приподнялась. Самрад только что вышел из ванны и приближался, застегивая на ходу манжеты идеально белой рубашки. Присев в кровати, я в смятении притянула коленки к груди и слегка нахмурилась, как же я ненавидела утро. «Ты в порядке?» — серьезным тоном поинтересовался он, бережно ухватив мое лицо за подбородок. Глядя в черные глаза, я повела плечами и постаралась улыбнуться. «Ты уже уходишь?» – спросила я, с трудом скрывая досаду в голосе. Ответом послужил короткий кивок. «Отдохни», – настоятельно велел занятой князь. «Как проснешься, Александр отвезет тебя в клинику». Я даже растерялась на несколько секунд. «В клинику?» «Да». Он отстранился и стянул пиджак со спинки кресла. «Там тебе подберут контрацепцию». Решение подобных вопросов можно доверить только квалифицированным специалистам. Именно с этого момента в моей груди поселилась неведомая тяжесть, и колоколом забилось предчувствие, что так просто мне от нее освободиться не удастся. Потому слова так и застряли в горле. чтобы я не хотела спросить или уточнить в тот момент, все осталось при мне. Сам Рад, в свою очередь, сохранял хладнокровие, пока в какой-то момент... Его внимание не обратилось в мою сторону. Я смотрела куда-то в пространство, когда он неожиданно сел рядом так, что наши лица оказались на одном уровне. «Если ты хочешь о чем-то спросить, сейчас самое время». Его неожиданное намерение пойти на прямой разговор застало меня врасплох, и я... Я уставилась на Самрата, как потерянный котенок, даже не представляя, как облечь в слова то, что творилось у меня внутри. «Я знаю, о чем ты думаешь». Вдруг опередил он меня. «Но из нас двоих именно я должен взять на себя ответственность и помочь правильно расставить приоритеты». Теплые пальцы ласково зарылись в мои волосы, вызвав мурашки своим прикосновением. «Каждому событию свое время, Аня», — терпеливо изрек мой мужчина. «Время для встречи, время для отношений, время строить планы и делать признание». Неожиданно я посмотрела прямо в черные глаза, потому что мне показалось, что его бархатный голос выделил именно последние слова. И тотчас же в голове запульсировала догадка. «Значит, вчера он услышал?» «Услышал то, в чем я призналась ветру?» Будто уловив мои мысли в глазах, сам Рад притянул меня к себе и поцеловал в макушку. «Все будет хорошо, малышка», — пообещал он, отстраняясь. «Постарайся поспать». Я только и открыла рот, но точно немая рыба так и не смогла ничего ответить. Лишь проводила пристальным взглядом широкую спину в идеально выглаженном пиджаке. Потому что неожиданно для себя получила ответы на все вопросы. Будто, наконец, нашла недостающую деталь пазла. Уснуть мне так и не удалось. Справляясь с неприятным волнением груди, я бестолково провалялась, пока солнце через полоску в шторах не начало настойчиво слепить глаза. Саша встретил меня, как только я вышла из столовой, где, несмотря на уговоры Баята, смогла впихнуть в себя лишь чашку кофе. Волновалась всю дорогу. Когда же я оказалась в роскошном холле клиники уровень которой несложно было угадать, судя по обстановке и вышкаленным сотрудникам, у меня начался настоящий мандраж, как будто здесь со мной что-то такое сделают, что-то против моей воли. Однако эта тревога быстро развеялась, благодаря врачу, которая расположила меня буквально с первых секунд. Женщина в возрасте, с искрящимися глазами и искренней улыбкой, подробно объяснила целесообразность каждого анализа, который мне предстояло сдать, и терпеливо ответила на все вопросы. Также участливо она объяснила основные правила, которые должна знать каждая девушка, ведущая половую жизнь. Причем, как ни странно, даже не уточняя, владею ли я уже этой информацией. Вопреки назойливым пессимистичным предположением, долго меня не мучили. Все подобрали очень оперативно и согласно моим анализам. Спустя всего несколько часов я уже ехала домой с бумажным пакетом в руках, где покоился препарат экстренной контрацепции и курс таблеток, которые помогут мне привести гормональный фон в норму. Я намеренно попросила водителя привести меня в квартиру. Не знаю почему... Я чувствовала необходимость побыть наедине с собой на своей территории. Таблетки нужно было принять в течение суток после незащищенной близости, и помня это предупреждение врача, я первым делом направилась на кухню, чтобы набрать стакан воды. Странное чувство беспокоило, будто я отстранилась от всего, что делаю. Глядя в пространство за окном, я еще долго так стояла, удерживая в руках стакан с водой и зажимая пластинку в руках. И ведь понимала, что это взвешенное решение, что Самрад прав, проявляя благоразумие, и на это стоило ориентироваться и мне, но все равно что-то стягивало мою грудь тугим узлом. Разобрать, что именно, меня гложет, не получалось, но в итоге я просто заставила себя абстрагироваться. В какой-то момент выдавила таблетку, прикрыла глаза и проглотила ее, несмотря на тугой ком в горле. Вот и все. Мир не рухнул и не перевернулся, Лишь необъяснимое чувство поселилось в душе. Чувство, связанное далеко не с настоящим, а с будущим. Несколько недель спустя. Она пришла раньше. Об этом говорила пустая чашка кофе рядом. Сидела с задумчивым видом и так пристально смотрела в окно, что даже не заметила, как я вошла в кафе. Пытаясь контролировать волнение, я не спеша приблизилась к столу, чем тут же привлекла ее внимание – Красивое женское лицо мгновенно ожило. «Спасибо, что пришла», — сказала она взволнованно и улыбнулась. «Не стоит», — сдержанно отозвалась я, усаживаясь напротив. «В первую очередь это нужно мне». Мать слегка нахмурилась, но все же медленно кивнула. «Может, закажем чего-нибудь?» — предложила она дружелюбно, явно желая разбавить атмосферу. Впрочем, как и я, внутреннее напряжение невыносимо давило на нервы. «Зеленый чай». Пока мы ждали официанта, я чувствовала себя неуютно из-за ее взгляда, который то и дело скользил по мне. «Ты отлично выглядишь», — улыбнулась она наконец и с гордостью добавила. «И ты очень красивая». «Спасибо», — отозвалась я неохотно и уставилась на телефон в своих руках. Трудно было вот так смотреть на женщину, которую я даже в мыслях толком не могла назвать матерью. Эта встреча давалась мне тяжелее, чем я предполагала. Я маялась, волновалась от неловкости и смятения, хотя с самого утра настраивала себя на нужный лад. Нам уже давно принесли заказ, но ни одна из нас не прикоснулась даже к ложке. В конце концов мать первая нарушила напряженное молчание. Даже не верится, что ты здесь, — поделилась она, и я уловила тяжелые ноты в ее голосе, разговариваешь со мной спустя столько лет. Наши глаза встретились, И я не смогла скрыть свое недоверие. Мне кажется, родительница и без того улавливала мое настроение, как идеально настроенная антенна. Потому неловко опустила взгляд, и впервые ее голос прозвучал совсем растерянно. Я не знаю, с чего начать. Почему ты это сделала? Все-таки не выдержала я, проигнорировав смущение из-за собственной бесцеремонности. Красивое лицо матери тут же застыло точно у каменного изваяния. «Почему бросила меня тогда? Какой сейчас смысл от всего этого?» — обвела я руками стол. «Я тебя не бросала». Такой спокойный ответ вызвал внутри меня волну гнева и протеста. Не отрывая от собеседницы напряженного взгляда, я разочарованно покачала головой. «Я, конечно, была маленькой, но отсталостью в развитии точно не страдала. Я до сих пор помню, как ты бросала меня дома совсем одну» это происходило достаточно часто, поэтому я и запомнила. Ты оставляла мне еду и уходила развлекаться, пока совсем обо мне не забыла». Она растерянно застыла и с горечью посмотрела на меня. «Аня», — выдавила мать с таким трудом, будто у нее во рту образовался ком. «Я понимаю твою боль. Слишком долго она жила с тобой, но ты многого не знаешь». Мне показалось, ее пальцы дрожали, когда она взяла кружку, чтобы сделать глоток чая, после чего сцепила руки в замок и, дав себе еще несколько мгновений, продолжила говорить. «Я просто не хотела все сразу вываливать на тебя. Думала, как-то смогу постепенно рассказать о том, что было, все объяснить. Но теперь мне в любом случае придется раскрыть правду с самого начала». Я невольно напряглась. Что-то подсказывало, именно с этой точки многое разделится на «до» и «после» когда я узнала, что все это время тебя воспитывала моя сестра. Несколько дней не могла оправиться от потрясения, услышала я то, что меньше всего ожидала. Было невыносимо смириться с мыслью, что твоя судьба оказалась в ее руках. «Что?» — выдохнула я, не веря своим ушам. Я, конечно, никогда не питала иллюзий насчет тети, но если бы не она... Несмотря на все обиды, я всегда оставалась благодарной ей за то, что избежала участи бездомной сироты. «По-моему, ты должна радоваться, что я росла не с чужими людьми», — недоумевала я. «Да хотя бы сказать спасибо, что она приютила меня». «Ты ничего не знаешь о наших отношениях, а точнее о том, что они никогда не были похожи на родственные». «Да при чем тут тетя?» Возмутилась я, не собираясь поддерживать обвинения, которыми женщина, напротив, явно намеревалась оправдать себя. «Твоя тетя ненавидела меня, Аня», — последовал твердый ответ. «Всю свою жизнь завидовала и радовалась, когда судьба наносила мне удары. И она взялась воспитывать тебя. Она единственная, кто мог рассказать обо мне». В моих глазах, Отразилось враждебное недоверие, но тем не менее я не спешила выгораживать свою тетку. На память, как по щелчку, пришли воспоминания, подтверждающие слова матери. Сколько раз я слышала упреки в свою сторону, сколько раз расплачивалась, выдерживая обвинения, адресованные той, что родила меня. Тётя не гнушалась ничем и не скромничала. Сколько помню, все детство вываливала на меня свое негодование и гнев за нерадивую сестру постоянно тыкала и сравнивала меня с ней с брезгливостью пророча такое же будущее. В итоге дошло до того, что я начала сопротивляться, до нервного срыва кричала, что никогда не буду такой, как она. Кажется, только тогда родственница угомонилась, когда поняла, что подавила во мне все чувства к матери. Она тем временем уже уловила сомнения в моих глазах. «Просто подумай», — услышала я осторожное. «Откуда ты могла знать, что я делаю, когда ты оставалась дома одна?» Мы уставились друг на друга и замерли. «Боже, порой до жути казалось, что я смотрю в зеркало, или же это мой мозг играл со мной в злые игры?» «Только рая могла культивировать в тебе ненависть ко мне», — обреченно констатировала мама. «Вот чего я боялась больше всего» что все детство она жестоко отыгрывалась на тебе и до неузнаваемости искажала картину прошлого. Но я даже представить не могла, что она настолько все перевернет. На моем лице отразилась хмурая растерянность, а она уже с трудом справлялась с эмоциями. «Хочешь сказать, что это неправда?» Скептически, но уже не так уверенно спросила я. «Нет», — ответила мать, глядя мне прямо в глаза. Я была молода, но нелегкомысленно. Оставляя тебя дома, я не гуляла и не развлекалась, Аня. У меня просто не оставалось на это никаких сил. Я... я работала. Работала до голодных обмороков, чтобы прокормить нас. На некоторое время я просто зависла, переваривая неожиданную информацию. В голове пронеслась такая карусель, что даже виски заломила. «Не понимаю». Недоверчиво бросила я в какой-то момент, разбирая ее слова буквально по буквам. «А как же сады? В конце концов можно было попросить кого-то посидеть со мной?» «Думаешь, я не пыталась?» подавлена отозвалась она. «Родители жили далеко. К тому же они сразу дали мне понять, что не горят желанием принимать незамужнюю дочь с маленьким ребенком на руках. Даже родная сестра отвернулась от меня, когда я так в ней нуждалась. А сад?» В то время шансы попасть туда с пустыми руками были тщетны. И каждый раз я на свой страх и риск оставляла тебя дома одну. Это было невыносимое время. И вынужденные меры, иначе бы тебя просто забрали у меня. Я прямо почувствовала, как начали неметь пальцы на руках от необратимого оттока крови. Оказалось настолько тяжело воспринять эту информацию, что холодный пот выступил на коже и тошнота подобралась к горлу и я не знала, сколько еще выдержу в этом состоянии, на грани. «Это правда, что тебя украли?» выдавила я взволнованно, проглотив горькую слюну. Взгляд серых глаз мгновенно померк и потяжелел. Мама лишь коротко кивнула, будто боль воспоминаний опутала ее, и только ради меня она справлялась с ней. Как это произошло? У меня дыхание срывалось от нервного напряжения, Было страшно узнавать эти подробности, но дожжение в сердце необходимо, чтобы все сошлось, чтобы не осталось пробелов и ни единого шанса для сомнений. «Многие считают, что красивые девушки – самые счастливые на свете», – задумчиво произнесла она, продолжая отстраненно смотреть в пространство. «Но порой красота может оказаться проклятием. А я всегда была видной девушкой, даже если не красилась, привлекала к себе ненужное внимание». И однажды это сыграло роковую роль в моей судьбе. Где-то послышался звон посуды, и я впервые поняла, насколько абстрагировалась от внешней обстановки, внимая каждому слову женщины напротив. «Я познакомилась с ним на работе», — поведала она сдавленным тоном. «Не в самом лучшем заведении города, но этот с виду обеспеченный незнакомец упорно приходил в каждую мою смену. Я никогда не славилась робостью, и умела жестко осадить, если человек переходил границы дозволенного. Но мое пренебрежение, казалось, только еще больше раззадоривало его. Он оказался очень напористым и продолжал добиваться своего, втягивал меня в разговор, оставлял большие чаевые, делал подарки и щедро осыпал комплиментами. И я не знаю, как это вышло, но в конце концов он смог расположить меня к тебе. Ухажер был довольно привлекательным и казался таким искренним, что я сдалась. Но самое главное, у меня впервые появилась надежда на то, что мне больше не придется оставлять тебя дома, и наши с тобой беды закончатся. Тяжело было смотреть на нее, невыносимое ощущение описывать время, которое не исправить, которое хочется лишь выдрать из памяти. «В тот день, когда я тебя оставила», «Мы впервые встретились за пределами кафе», — произнесла мать на одном дыхании. Он вел себя осторожно и сказал, что просто подвезет на работу. «А я...» «Я хотела рассказать ему то, что за все время нашего общения скрывала, но не успела». Напряженная тишина повисла в воздухе, пока собеседница пыталась справиться с грузом воспоминаний. Проехав всего квартал, он неожиданно остановился и... В машину сел еще один, и он удерживал меня всю дорогу до аэропорта. Она закусила губу, и слезы скатились по бледным щекам. Я умоляла их, я кричала, как обезумевшая, что у меня есть малышка, что она совсем одна дома. Но единственное, чего смогла добиться, одного звонка. Спустя несколько попыток заткнуть меня силой, они сжалились и дали телефон. И я всю жизнь благодарила Бога за то, что бабушка-соседка отозвалась и, И я успела сказать ей о тебе. Внутри меня все стянуло от напряжения, а грудь сдавила так, что казалось, вот-вот хрустнут ребра. Рассказывая это, мама не истерила, не поддалась бурным эмоциям, и я вдруг запаниковала, ведь не могла зацепиться ни за одну деталь, чтобы усомниться в сказанном. «Меня похитили», — безжизненным голосом заключила она. Оказалось, что я вовсе не нужна была этому мужчине. Он выбрал меня лишь для того, чтобы хорошо продать на Востоке. Очень долго я отрицала реальность и сопротивлялась, усугубляя свое положение, но даже опомниться не успела, как оказалось, наложницей богатого Эмира. Много лет он держал меня в заперти и хранил, как зеницу ока. Лишь в последние годы потерял бдительность и позволил выезжать на рынок, где я и встретила Женю. Услышав русскую речь, Я, не думая, рискнула всем и подкинула записку из двух слов «Помогите мне». Она замолчала. Оставила при себе подробности, но я успела заметить страх в ее глазах. Когда я оказалась на родине, первые месяцы сидела в четырех стенах, продолжила мать, оставив подробности о пути домой в тайне. Безумно боялась, что меня найдут, и постепенно сходила с ума. Тогда Женя и пошел на крайние меры. Она резко осеклась, будто испугавшись, что наговорила лишнего. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросила я. Через несколько мгновений, изматывающих сомнений, собеседница покосилась в сторону соседнего стола, будто переживала, что нас могут услышать. «Он...» – он показал мне свидетельство о смерти. Произнесла она напряженным тоном. «О моей смерти». В области груди рассыпались иголки, а взгляд так и застыл на лице матери. «Мне бы ни за что не удалось сбежать бесследно, и Женя это знал», пояснила она обреченным тоном, перехватив ступор в моих глазах. Он долго не раскрывал мне правду, не хотел пугать и не говорил, каким образом ему удалось вызволить меня и замести следы. Оказалось, что муж инсценировал мою смерть. Только так можно было обрести свободу и начать новую жизнь. Господи! Я не выдержала и прикрыла рот рукой, пребывая в шоке от услышанного. Анечка взволнованно обратилась ко мне мать и положила свою ухоженную ладонь рядом с моей. Я знаю, ты хотела понять, почему я не сразу нашла тебя. Растерянность отразилась в моих глазах. Почему-то сейчас меня это волновало меньше всего, как будто все ответы уже и так были очевидны. Ведь пройдя через такое, только для того, чтобы адаптироваться к новой жизни, ей могли понадобиться годы. «На самом деле, первое, что я сделала, начала тебя искать». Ошарашила она меня и горло сдавило в болезненном спазме. Но одного визита к сестре оказалось достаточно, чтобы я поняла, насколько безнадежна ситуация и что мысли обо мне вызывают у тебя лишь одно разочарование. А когда я наконец увидела свою дочь, такую взрослую, то испытала настоящий шок. Много лет я хранила в своем сердце твой образ, но как бы ни пыталась представить взрослой, мне всегда снилась лишь маленькая девочка с серебряными глазками. Я в полной мере осознала жестокость времени и долго не могла ни на что решиться. Только переехала в этот город, чтобы хотя бы со стороны наблюдатья ждала подходящего момента, чтобы войти в твою жизнь, но, как оказалось, подходящих моментов не бывает. Некоторое время мы обе хранили молчание, пытаясь прийти в себя, пытаясь справиться с последствиями этих откровений. «Я не знаю, что сказать», — выдавил я в какой-то момент, чувствую, как горечь кислотой разошлась по внутренностям. Внутри горело отчаяние, и за прожитые годы без материнской ласки — Без опоры, обида за то, что по воле какого-то мужика мы обе потеряли жизнь, которая могла быть у нас. Ничего. Будто уговорила себя мама, медленно выпрямляясь и стараясь прогнать воду из глаз. Самое главное, что я рассказала тебе правду. Только, прошу, ответь, ты веришь мне? Я взглянула на нее и увидела столько боли в серебряных глазах, столько сдержанной мольбы, что сердце защемила до слез да ответила честно и ей и себе прерывистый выдох сорвался с губ и мать улыбнулась сквозь слезы но если ей удалось обрести надежду на внутренний покой, я пока оставалась во тьме противоречий но мне нужно время сказала я сдержанно подавленно глядя на собеседницу привести мысли в порядок и вообще подумать о том что делать дальше. Она неуверенно кивнула и едва слышно проронила. «Да, я понимаю». На некоторое время между нами повисла тишина. Когда трудно что-либо говорить или на что-то решиться, все это слишком... Внутри меня происходили необратимые процессы, с которыми я не могла справиться. В конце концов, я не спеша поднялась из-за стола и, проронив тихое пока, на ватных ногах покинула кафе. Оказавшись на улице, Я на автомате двинулась к высокому джипу, что стоял на парковке неподалеку и все это время терпеливо ждал меня. Шла и как будто ничего не видела перед собой. Даже холода не замечала. Дверца заднего сиденья сама открылась и, забравшись в теплый салон, я сразу устремила взгляд на кафе через окно. Меня лихорадило. Отсюда было видно, что мама все еще сидит на том же месте, о чем думает только Богу известно, но я ясно чувствовала одно – ей ничуть не легче, чем мне». Неожиданно я ощутила горячую ладонь, что накрыла мою руку и все-таки оторвала внимание от окна. Встретившись с черными глазами, я едва смогла улыбнуться одними губами и тут же услышала вопрос «Как все прошло?». Голос Самрата выдал настороженность, и я тут же отозвалась на одном дыхании «Хорошо». Он молча испытывал меня взглядом, понимая, что это хорошо далеко от правды. В конце концов я опустила голову и сквозь образовавшийся комок в горле выдавила. Тяжело. Грудную клетку так и скрутила, будто мне прям в сердце вогнали ржавый гвоздь. Слово за словом дробью пробивало сознание, заставляя посмотреть на разговор в целом и увидеть свою жизнь будто заново. Но прежде чем две соленых дорожки успели скатиться по щекам, сам Рад крепко меня обнял, не позволяя упасть в холодную гнетущую пропасть не позволяя ощутить одиночество и отдаться всепоглощающему чувству отчаяния. Машина мягко тронулась, и до последнего оборота мотора он держал меня в своих руках.